Глава А3 отдохнул и закончил. Ща передохну и закончу с тобой. Сижу на полу в камере, нихуя в отпиженной. Чувствовал себя неприятно. Конечно, но нихуя не сломленным и точно не униженным, потому что у ёбок явно юзал какие-то охуевшие читы на телепортацию, иначе мне нихуя не объяснить, как он нахуй раз за разом уворачивается от моих молниеносных, смертельных, неотразимых приемчиков. Тем более в этой яростной, но нечестной битве были победы и на моем счету. Я испугал этого пидораса достаточно, чтобы он запер меня в камере и отошел подальше от решетки. «Прости, что пришлось запереть тебя, Йонг». Словно прочитал мои мысли этот трусливый хуесос. «Но иначе ты бы точно покалечился». «Ой, блять! я презрительно кривился. Типа ты меня запер, потому что за мое здоровье испугался?» Лучше бы уж сразу сказал, что отпиздил бы меня, конечно, с удовольствием. Но вчера потянул спину, у ёбок, блядь, ссыкливый. Ты не можешь победить меня в драке не потому, что слаб, а потому что меня коснулся Гелион. Слушай, смятое ебло. Избавь меня от истории о мужиках, которые тебя касались. Я нахуй от капитана этой голубетьни достаточно наслушался. Белый человек есть и в тебе, Йонг. и... Ну это уже, блядь, откровенный расизм. перебил охуевшего фашиста я. «Ты китайцу говоришь, что в нем есть белый человек? Совсем что ли охуел? Я типа возгордиться теперь должен от этой новости?» «Да я, блядь, считаю желтоеблую расу выше расы, которая крутила всех вас, белешей на своем маленьком желтом хую. Хотя у меня хуй, разумеется, не маленький. И нет, тебе я этот хуй потрогать не дам, пидор, блядь. Дай мне закончить, и я отпущу тебя». Я хотел было сказать, что это я его сейчас, блять, отпущу, но передумал. Во-первых, эта хуйня какая-то бессмысленная, а во-вторых, мало ли этот ебанат реально меня выпустит, если дать ему выговориться. А что? Я часами, блять, слушал, как щитовод повторял «25», так что вполне могу вынести душесчипательный монолог этого хуесоса, если это даст мне возможность убить его и забрать пиздатые сапоги и пушки». У белого человека нет расы. Продолжил все так же устало и отстраненно базарить Кривоеблый. И имя это ему дали не из-за нее. Его прикосновение дает силы, которые могут стать как спасением, так и проклятием. Тебя он тоже касался. Через того же человека, через которого касался когда-то и меня. Но когда он касается не напрямую, силы не так заметны, и твои наверняка еще менее заметны, чем были заметны мои. Но их можно разбудить, усилить. Нужно лишь позволить Гелиону коснуться тебя. Только что вместе с воспоминанием я передал тебе его прикосновение, и теперь твои силы проснутся. Не сразу, но это случится. Я выпущу тебя и предложу то, от чего ты не откажешься. Пройти путь, в конце которого тебя ждет все, чего ты хочешь. Спасти капитана Плейна, убить меня или найти покой». Я знаю, что наши с тобой цели мало отличаются. Знаю, что ты очень похож на меня. Просто у нас была слишком разная судьба. Меня мало кто понимает. Даже капитан считает, что я ненавижу людей. Но я никогда не испытывал к людям ненависти. Я боюсь их. Всегда боялся». «Сыкло, блять! Презрительно сплюнул я, не сдержавшись, но сразу поднял руки, показав, что он может продолжать лечить свою хуйню дальше. «Я не стажусь своего страха, я не понимаю людей и не доверяю им, я жду от них лишь плохого, и мой дар от белого человека – становиться одним из них, имитировать их. Я прячусь среди людей, маскируясь под них». «Не очень-то у тебя пизда-то – с того не сдержался я, – тыкнул пальцем в направлении его страшного ебальника. «Это одна из причин моего страха перед людьми». «Первую ты видел в моих воспоминаниях, но я говорил об эмоциональной маскировке. Я научился вести себя так, как хотят окружающие». Терпило, блядь!» С третий раз не сдержался я. «Слышь, предпособленец, если ты боишься людям слово поперёк сказать, это нихуя не сверхспособность, это значит ты ссыкло ебаное. Поначалу я тоже так думал, но потом это становилось всё больше и больше. Сначала я лишь понимал настроение людей в его пиках, когда они сердились или радовались. Потом начал чувствовать более тонкие эмоции, и видеть скрытые желания, страхи. В конце концов я научился подстраиваться под их характеры и сиюминутные изменения в настроении, и желаниях так четко, что мог приблизиться к любому человеку настолько близко, насколько это было нужно. «Ага, блять, меня ты, смотрю, пиздец расположил к себе». «Стоишь там за решеткой, боишься поебало получить?» «Больше я этим не пользуюсь. Раз за разом перевоплощаюсь в совершенно разных людей, в угоду тем, с кем мне приходилось сталкиваться, я потерял самого себя. Я не знаю, какой я настоящий. Не знаю, какие из моих мыслей настоящие. Какие из моих чувств настоящие. Я человек с тысячи личин, не знающий, где его собственное лицо. «Да вон оно, блядь, самое уродское!» «Мой дар стал проклятием для всего человечества. Он стал вирусом РПГ. Этот мир отравлен мной. Все люди получили мои способности, но никто из них не смог с ними справиться. Все они сошли с ума, потеряв контроль над воображением, утопив в нем реальность. Теперь они видят мир таким, каким всегда видел его я – ужасным, бессмысленно безжалостным, безумным, отвратительным. Я привык к этому». Научился жить в этом мире, но все остальные, ты и сам видел это, жил с моими глазами. Я сделал это не со зла и не из чувства мести, я сделал это ради лучших, ради их будущего. Когда-то я думал, что мне нет места в этом родливом мире, я не понимал, зачем живу в нем, а потом я встретил лучших, и тогда в моей жизни появился смысл. Я решил, что не позволю никому причинить им зло, а я на своей шкуре знал, на что способны даже самые достойные из людей. Я сделал их защиту целью своего существования. С тех пор я живу только ради лучших, живу, чтобы обеспечить им будущее. И как только я пойму, что им больше ничего не угрожает, я перестану жить. И этот момент близок, потому что теперь я знаю, как гарантировать лучшим выживание. Но у меня осталось еще одно незавершенное дело. Моя мать оставила мне пророчество, предостережение из будущего. И мне осталось исполнить ее просьбу и прервать цикл, чтобы ее страдания не повторились вновь. «Может, прервешь для начала поток той хуйни, которую несешь?» – предложил я, не сдержавшись в четвертый раз. «Просто слышал, что большие дела лучше начинать с малого. Вся эта хуйня похожа на пиздец, как закрученный сериал, который настолько закручен, что даже в падлу пытаться раскручивать». Я почти закончил. «Так вот». Я освобожу тебя и посажу на поезд, который отвезет тебя в город, где когда-то начался мой путь. Там ты начнешь свой путь, который закончится либо твоей смертью, либо тем, чего ты сам хочешь. Скорее всего, мой путь для тебя закончится гораздо раньше, чем для меня. В смысле, я тебе и бососину снесу? Насмерть? Кстати, по поводу моей смерти. Ты не можешь победить меня в драке, потому что я двигаюсь с недосягаемой для тебя скоростью. И какой бы молниеносной ни была твоя атака, моя реакция на нее всегда будет чуть быстрее. Этот принцип очень похож на принцип самообороны белых стен. Они всегда прочнее, чем материал, которым их пытаются пробить. Но не расстраивайся, ты можешь убить меня. Для этого тебе понадобится вот такое оружие». Он похлопал себя по кобуре. Это «прошломет», как его называет Макс. Или «смерть из прошлого», как его предпочитаю называть я. Этот пистолет создан из плоти Гелиона, и его пули достигают цели раньше, чем человек, его использующий, начнет нажимать на спусковой крючок. И даже подумает об этом. То есть пули достигают цели раньше, чем выстрел начнет влиять на мир, изменяя его. А плоть Гелиона реагирует на изменения мира сразу же при их рождении. Именно поэтому те, к кому Гелион прикоснулся, становятся неуязвимыми для обычной пули. Они успеют от нее увернуться. И именно поэтому вернуться от пули, которая начинает изменять мир только после того, как поразит цель, мы те, кого он коснулся, не сможем. «Ёбаная тарабарщина!» — покачал головой я. «Теперь я понял, нахуя мне книги сюда сотнями таскали. Надеялись, что я хотя бы с их помощью смогу вдуплить, что ты, блядь, вообще несешь. Я говорю, что...» «Да шучу я, братан!» Перебил его я, расплывшись в улыбке и поднимаясь на ноги. Подъебываю просто, по-дружески. Мы же с тобой теперь, считай, как братья стали, после всего, что ты мне тут понарассказывал. Конечно, я все понял. У тебя пушка пиздец крутая, и сам ты пиздец крутой мужик. Просто мир тебя не принял, и ты на него обиделся. И я с тобой полностью согласен. Ствол у тебя реально охуенский. Дай-ка, кстати, поглядеть поближе. Уебок лишь улыбнулся, явно раскусив мой план. Пидор. Я рассказал тебе это, чтобы ты знал, как убить меня, если решишь, что хочешь именно этого. Но я не дам тебе такого шанса сейчас. Пройди мой путь, узнай меня и мои поступки, и только тогда прими решение. Это все охуенно, короче, но я одного не понял. Ты меня на год тут заморовал, чтобы речь эту что охуительную подготовить. Нет. Мне пришлось задержать тебя тут для того, чтобы мы смогли поговорить. Я был в пути. «Далековато ты, видать, живешь, раз год, сука, добирался. И не могу не оценить, как ты охуенно ценишь мое время, раз заставил год, сука, тебя ждать». «Ты тут почти два года», — Уточнил уебок. «А я летел сюда пять лет. Теперь я живу на Гелионе, более известном как Сфера 4 «Нихуя себе! Ты летел сюда пять лет, а потом еще пять лет будешь пиздовать обратно? Только для того, чтобы рассказать мне пару баек и поделиться детскими травмами?» «Слушай, а у вас на Геллоне нет ебучего психотерапевта, что ли?» «Я прилетел, чтобы попрощаться с прошлым и уладить последние дела. Хотя встречи с тобой я тоже, безусловно, рад. Капитан будет рад узнать, что он в некотором смысле победил. Я не стану уничтожать этот мир. У меня есть альтернативное решение проблемы Земли, и я прилетел его исполнить». «Честно говоря, я так понял, что самая большая проблема Земли – это ты и твоя обостренная шизофрения». Так и есть, наверное. Но тогда я прилетел, чтобы перестать наконец быть проблемой. Я оставлю эту планету в покое. Как я говорил, большое лучше начинать с малого. Может, оставишь для начала в покое меня? В смысле, пойдешь, пока таблетки примешь свои, а я тут пожру и книжки почитаю. К сожалению, у нас мало времени. Тебе нужно успеть на поезд, так что обед придется отложить.